Издательство Эксмо. Дневник Стива. Книга шестая. Секретные мутериалы. Понедельник. Помните, мой предыдущий дневник закончился словами О нет, а это как тут оказалось? На самом деле все было не совсем так. Если честно, сначала я просто заорал и убежал в панике. «Согласен, это не лучший способ начать свое пребывание в новом мире Майнкрафта, но чего вы ожидали?» В один момент я стою в теплой сухой библиотеке Дома Кролика. Я открыл книгу Загадки Майнкрафта и оказался посреди поля ночью и под дождем, а потом все стало еще хуже. Я обернулся и увидел, вы не поверите, НЛО. Правда, хотя это и означает неопознанный летающий объект, в тот момент он никуда не летел, просто парил в воздухе. Но я все равно не мог поверить своим глазам. Он был точь-в-точь, точь, как летающая тарелка из старого фантастического фильма, который я как-то смотрел с папой. Объект был огромным, белым и светящимся, и, как я уже говорил, он висел над полем». И тут мне в голову пришла страшная мысль. Если это НЛО, значит ли это, что в Майнкрафте есть инопланетяне? Было ли это одной из загадок Майнкрафта? И самое главное, не враждебны ли они? Мысль о том, что к длинному списку существ в Майнкрафте, которые хотят меня убить, придется добавить еще и инопланетян, очень сильно меня напугала. Потом я опустил глаза ниже и увидел кое-что еще более жуткое — странников края. «НЛО и странники края?» В моей памяти всплыла страница, найденная в доме повышенной комфортности, когда я только попал в Майнкрафт. Там было написано, что странник края — гость верхнего мира. Может, поэтому они внезапно исчезают и появляются вновь? Может, странники края на самом деле инопланетяне, и это их НЛО? «Мама, вот в этот момент я и закричал, кажется». «Я отчаянно искал что-то, за чем можно спрятаться. Поблизости не было ни одного дерева, только высокая пшеница». Тут включился мой инстинкт самосохранения, и я нагнулся как можно ниже. Я замер, словно статуя посреди пшеничного поля. Это продолжалось, наверное, целую вечность. Потом я набрался смелости и выглянул из пшеницы. Ох, лучше бы я этого не делал. Внезапно все странники края повернулись, и взгляд их страшных пурпурных глаз, светящихся в темноте, устремился на меня. В этот момент включилась вторая часть моего инстинкта самосохранения, которая подбросила мне идею, много раз выручавшую меня в Майнкрафте «Беги». И прежде чем я смог понять, что происходит, мои прямоугольные ноги уже неслись по полю так быстро, как только могли. К счастью, раскаты грома и шум дождя почти наверняка заглушили мои истошные вопли. У меня не было никакого плана Только убраться подальше от странников края и их корабля как можно быстрее Я замедлился, когда добрался до края поля Было слишком темно, чтобы хорошо разобрать дорогу А я не хотел наткнуться на какую-нибудь полную мобов яму, из которой не смогу выбраться К тому же я слышал сквозь дождь стоны зомби Они были где-то рядом Пришло время... «Комнаты страха». Я выхватил свою лопату и собрал кучку блоков земли, чтобы быстро соорудить комнату страха. Имя ей подходило, потому что я уже чувствовал нереальный страх». С трех сторон, как будто из дождя, возникли трое зомби и направились ко мне. Я был окружен. Я с невероятной скоростью начал расставлять блоки, а зомби, покачиваясь, подходили все ближе и ближе. Вот готова вторая стена. А они еще ближе. Их зеленые руки тянутся ко мне. Третья стена готова, но они уже почти рядом со мной. Громкие, злобные Стоны звенят у меня в ушах. Я поставил последний блок, когда они уже практически подошли ко мне. Фух, пронесло». К сожалению, моя комната страха оказалась скорее шкафом в один блок шириной, да, как шкафчик в школе. Я делал все в такой спешке, что у меня даже не было времени залезть наверх и сделать крышу, но хоть я и продолжал мокнуть, я хотя бы был в безопасности, как я думал». И тут я услышал знакомые шипящие и царапающие звуки, от которых у меня по телу прошла дрожь. «Паук!» Быть может, я уже упоминал, я ненавижу пауков. Судя по звукам, он ходил вокруг моей комнаты страха. «Пожалуйста, уходи! Пожалуйста, уходи! Пожалуйста, уходи!» Вдруг что-то стукнуло меня по шлему. «Ой!» Я поднял глаза и увидел сквозь струи дождя прямо над собой восемь злых красных глаз. А потом он укусил меня. Даже не думая, я размахнулся и стукнул его. В руке у меня была только лопата, но этого было достаточно, чтобы столкнуть его с верхушки моей комнаты страха, но от этого он только разозлился. Надо было что-то делать, но бежать я не мог. Кроме разозленного паука, я все еще слышал нескольких зомби, стонущих снаружи. В голове моей роились мысли, и вдруг у меня появился план. Я не знал, хороший ли это план, но он точно был лучше, чем ждать, пока паук меня сожрет. Я стал бить лопатой блок земли у меня под ногами. Когда блок сломался, я провалился вниз. Паук бегал кругами над дырой и гневно шипел, но ничего не мог сделать. Я вставил блок земли в дыру у себя над головой. Теперь я был в безопасности». Там я провел остаток ночи в ожидании рассвета. И поверьте, это была очень долгая ночь. Вторник. Хорошие новости. Новый дом. Плохие новости. Которому срочно нужен ремонт. Утром, когда кашель зомби, как бы говорящий «Я горю», Закончился, я осторожно выглянул из своей комнаты страха. НЛО все еще висел над полем, но странников края видно не было. Я опасался, что они в летающей тарелке, но все равно решил, что пора выбираться из комнаты страха. Я не хотел попадаться им на глаза, поэтому, двигаясь прочь от поля, старался, чтобы комната страха постоянно была между мной и НЛО. Наконец, я перебрался через небольшой холм, оставив пшеничное поле позади. Когда поле и летающая тарелка исчезли из виду, мне наконец-то повезло. Я нашел дом. Он укрылся за небольшой рощей близ холма. Благодаря моей неподражаемой наблюдательности я определил, что это действительно дом, а не какое-то огромное животное. По правде сказать, это было несложно, потому что по форме он был как обычный дом с прямыми стенами и обыкновенной деревянной дверью. К сожалению, дом был сделан в основном из блоков земли, а внутри был пуст. Это было что-то вроде земляной версии моего дома повышенной комфортности, только без повышенной комфортности. Что же, не густо, но мне хотя бы не придется снова ночевать в комнате страха. Ура! «Я исследовал местность вокруг в надежде найти что-нибудь интересное, но нет. Только несколько пещер и небольшая река. Деревни нет, равно огородов нет, равно еды нет. Эх!» «Не успел я толком отойти от дома, как снова начался дождь. Второй раз за два дня». Потом небо резко потемнело, и дождь перешел в ливень. Блеснула молния, и я решил, что исследований на сегодня хватит, и побежал обратно в свой земляной дом. Молния сверкнула и ударила за домом. Секунду спустя я увидел что-то, чего не встречал раньше в Майнкрафте — светящееся голубое создание. «Это какой-то новый вид инопланетян?» И тут оно двинулось ко мне. «О, нет! Мы оба направлялись к двери моего дома!» Затем все стало еще хуже. Во дворе появился скелет и начал стрелять по мне из лука. Я пригнулся и быстрее припустил к моему новому убежищу. До входной двери я добежал лишь на пару секунд, опережая странное светящееся создание. Оно было очень странным. Оно было похоже на светящегося голубого крипера — Даже выражение лица было такое же. И тут в дверь дома воткнулась стрела. Обернувшись, я увидел скелета, целившегося в меня. В ужасе я распахнул дверь и буквально ввалился в дом». Оба монстра приближались ко мне, они были все ближе и ближе, скелет снова выстрелил, но на этот раз он попал в светящегося голубого монстра, который развернулся и стал мигать прямо, как «Крипер». «Ох, что-то будет!» Я отполз как можно дальше от двери, светящееся голубое создание раздувалось и становилось все больше и больше. Скелет снова в него выстрелил. Вот ведь тупоголовый! И тут — бум! Самый громкий взрыв, который я когда-либо слышал. Взрывная волна отбросила меня на другой конец комнаты. Когда облако дым рассеялось, я увидел, что ни скелета, ни голубого крипера нигде нет. Неудивительно. Но также нет и всей передней стены моего дома. Ой-ой! «Остаток ночи состоял из бесконечной безумной гонки в попытках заделать дыру в стене и одновременно не пустить мобов в дом. Хоть я и играл в похожую игру в мире кроликов, куда сложнее и страшнее не пускать в дом монстров, чем не выпускать кроликов». Я достал все блоки земли и камней из моего расширяющегося кармана, чтобы заделать ими стену, но их не хватило. Тогда я достал все блоки досок и заделал стену ими, но и их было недостаточно. Я взбежал по лестнице в спальню и стал вытаскивать блоки земли из стены. Потом мне пришлось биться с зомби, чтобы вставить блоки в стену внизу. Ох, наконец, я заделал стену достаточно, чтобы зомби и криперы не могли через нее пролезть. Однако это не мешало скелетам тренироваться на мне в меткости через оставшиеся прорехи. Даже сбежав, то есть отступив в спальню, я не мог спастись от мобов. Пауки залезали в дом через дырки в стене. Я перестал считать после третьего паука, когда их уже было на три больше, чем надо. Мой дом кишел паразитами. Мне срочно нужен был специалист по борьбе с насекомыми — экстерминатор, а еще лучше — терминатор». Среда. Хорошие новости. Оторванные страницы. Плохие новости. Нахождение под землей вредно для моего здоровья. Никогда я не радовался рассвету так сильно, как сегодня утром. Не думаю, что продержался бы еще какое-то время. Вот результаты моей битвы за дом прошлой ночью. Первое. Мой топор сломан. Второе. Мои стрелы потратил штук 30. Третье. Мои нервы. А, -а, а какие нервы! К концу ночи дошло до того, что мне пришлось отбиваться от врагов лопатой. И самое худшее то, что я не могу сделать новый топор, потому что у меня нет ни камней, ни стола для крафта. Правда, утром я обнаружил, что ночь могла быть намного хуже. Да, согласен, сложно в это поверить. Лишь небольшая часть мобов, окруживших мой дом, смогла к нему подобраться, потому что светящийся голубой крипер случайно сделал ловушку для мобов». Кратер от взрыва был так велик, что глупые мобы падали в него и не могли выбраться. Вы не поверите, сколько костей и тухлого мяса я нашел в кратере этим утром. К сожалению, в результате вчерашних приключений у меня образовался достаточно серьезный список дел на сегодня. Первое. Придумать, как заменить снесенную взрывом дверь. К сожалению, зомби куда-то унес дверь посреди ночи. Второе. Заделать оставшиеся дыры в стенах земляного дома. Третье. Переделать кратер посреди двора, чтобы ловушка для мобов не стала ловушкой для меня. Четвертое. Сделать новый топор. «Пожалуй, мне пора приниматься за дело. Ох, ну и трудный же выдался денек. Во-первых, я подлатал земляной дом, теперь мобы в него не проникнут. Двери у меня все еще не было, но, по крайней мере, в передней стене больше не было дыр, через которые скелеты могли бы пустить стрелу или пауки могли бы зайти в гости. Я считаю, что это хорошее начало». «Во-вторых, и это куда важнее, я решил свою проблему со столом для крафта, которая заключалась в том, что у меня его попросту не было. Давайте объясню. Пока я разбирался со стеной, я заметил, что каменный пол дома от взрыва не пострадал. Значит, камни прочнее земли. Поэтому я решил залатать дыры в стенах каменными блоками. Умно, да?» И когда я выкапывал блоки из пола, то обнаружил под одним из блоков нечто обалденное — скрытая лестница, ведущая в освещенный подвал. Я внимательно вслушивался, нет ли звуков, означающих угрозу, клацания, шипение и царапания, стонов или писка. Я все еще не люблю летучих мышей». Поскольку ничего не было слышно, я достал свой лук, на всякий случай, и спустился вниз. Признаться, у меня есть и хорошие новости, и плохие. Хорошие новости. Я нашел кабинет со старинной микроволновкой, несколькими сундуками и, самое лучшее, столом для крафта». «Плохие новости. Ни кровати, ни стола с летающей книгой. Так что мне в будущем предстоят еще поиски». Я был очень рад тому, что нашел стол для крафта, ведь мне очень был нужен топор и побыстрее, но на этом я не остановился. Чтобы подготовиться получше, я сделал себе новую каменную кирку и еще одну каменную лопату. Мне явно предстояло много копать. Потом я решил изучить два освещенных факелами коридора, ведущих из кабинета. Рядом с каждым из них была деревянная дощечка. На одной было написано «Портал», а на другой «Шахта». Мне ужасно хотелось исследовать коридоры, но уже вечерело, и мне было совсем ни к чему снова сражаться с мобами внутри моего собственного дома. Поэтому я поступил ответственно, мама бы мной гордилась, и отправился наверх, чтобы закончить ремонт стены. Что ж, я рад, что сделал новую кирку и лопату. Остаток дня я копал без остановки. «У меня получилось убить сразу двух зайцев. Я улучшил ловушку для мобов во дворе, сделав ее шире, а сами склоны более крутыми. Выкопанные при этом блоки я использовал, чтобы починить стены дома». Кроме того, я сделал кое-что очень умное. Для нижних двух слоев взорванной стены я использовал блоки камней. Больше мобы ко мне не пролезут. Когда я закончил, солнце уже почти зашло. Двери у меня по-прежнему не было, поэтому я закрыл проем двумя блоками земли. Все лучше, чем ничего». Закончив вести себя ответственно или, можно сказать, разумно и сделав дом максимально мобо непроницаемым, я отправился вниз, чтобы посмотреть, чем там можно поживиться. Первым делом я проверил сундуки. Бинго! В них было больше добра, чем во всех сундуках во всех мирах вместе взятых. Ладно, может не так много, но все равно много. Первый сундук был полон деталей для инструментов, грудой палок и досок, стопка камней и два слитка серого металла, но главное, во втором сундуке была оторванная страница» и, возможно, является самым вкусным лакомством в Майнкрафте. В нем семь кусочков, и каждый можно съесть отдельно. Более того, торт — единственная еда, которая используется как обычный блок, а еще его можно есть лишь когда он помещен на другой блок — Торт – одно из самых сложных блюд в Майнкрафте. Для его создания требуется 4 ингредиента, 3 пшеницы, 1 яйцо, 2 сахара и 3 ведра молока, которые полностью заполняют стол для крафта. Хотя пшеницу и яйца можно использовать в сыром виде, сахар получают, поместив на стол для крафта сахарный тростник. Добыть молоко еще сложнее, поскольку для получения ведер сначала нужно найти и расплавить... В Майнкрафте есть торт! Ура! Это невероятно круто! Теперь мне есть куда деть мою пшеницу. Больше нет какао-бобов, равно больше нет печенья. Прощай, овощная диета! Успокоившись, я занялся исследованием двух коридоров. Сначала я бросился в тот, на котором было написано «Портал». Я ожидал крутые врата между измерениями, что-то в духе Мстителей или города героев, которые отправили бы меня в далекие экзотические миры, а может даже домой, но нет, комната была пустой, если не считать двух колонн из блестящего черного камня». Я попытался разбить один из блоков на случай, если из него появится что-то особенное, но моя кирка словно отскакивала от него. Наверное, это был какой-нибудь суперкамень. Затем я отправился в длинный прямой коридор, отмеченный надписью «Шахта». Я прошел мимо множества узких ответвляющих сопроходов, освещенных светом факелов. Наконец я дошел до небольшой комнаты, также освещенной факелами. Коридор продолжался и за ней, но был уже темным. В нескольких блоках от комнаты стояла пугающая непроглядная тьма. Деревянный знак рядом с коридором гласил «Ущелье». Я заметил, что пол и стены около знака напоминают воронку на месте взрыва. Это напомнило мне катастрофу с крипером в мире дома кота. Надеюсь, в подземельях криперы не водятся, но кое-что в этой комнате меня порадовало. Прямо под знаком стоял сундук, а внутри него была оторванная страница. Находится почти всегда под землей. Этот черный минерал – наилучшее топливо для плавки руды в печи. Восемь углей могут растопить стопку из 64 предметов, поэтому он в 12 раз эффективнее, чем дерево. Уголь можно использовать с палками для создания факелов. Простой инструмент, не позволяющий враждебным мобам... Факелы могут останавливать мобов? Это круто, но плавка руды — это еще круче, ведь с помощью плавки получают металлы, а значит, у меня будут металлические инструменты или металлический шлем, а еще лучше ведро, а потом я смогу сделать торт. Ура! В сундуке лежали еще какие-то доски и палки. Я порылся на случай, если под ними еще что-то есть. И не зря, потому что на самом дне притаился еще один кусочек бумаги. «Когда странник края умирает?» У жемчуга края несколько применений. При броске он позволяет игроку телепортироваться на короткие расстояния, как это делают странники края. Однако следует проявлять осторожность, поскольку эта техника крайне опасна. Что? Странники края носят жемчуг? Я бы с удовольствием поразмышлял об этом, но внезапно выяснилось, что у меня нет на это времени. Я услышал стон зомби. Он был где-то рядом, но я не мог понять, в какой стороне. Зомби мог притаиться в любом из ответвляющихся туннелей. Я достал лук и осторожно заглянул во все близлежащие ответвления. Никого. Снова раздался стон. «Он шел из тьмы туннеля, ведущего к ущелью. Я со всей силы натянул лук так, что моя рука задрожала и стал ждать. Следующий стон раздался ближе, и вдруг зомби появился из тьмы. Я выстрелил и его откинуло на шаг назад». У этого зомби в руках был меч. Я даже не знал, что в Майнкрафте бывают мечи. Я не собирался просто ждать, пока он меня им зарубит. Я почти уже дал деру, как мне в голову пришла идея. Может, мне удастся заставить зомби выронить меч? Но вы понимаете, так же, как другой зомби выронил мой шлем. Круто обзавестись мечом. Главное — не дать зомби использовать его на мне. Поэтому я быстро разработал план «Беги и стреляй» и сразу же привел его в исполнение. Отбежав вглубь коридора на несколько блоков, я обернулся лицом к зомби, достал стрелу, натянул лук как можно сильнее и выстрелил «Бамс» в яблочко. Зомби споткнулся и снова пошел на меня, крепко сжимая в кулаке железный меч. Я повторял я свой план, беги и стреляй, сдвинувшись еще глубже в коридор. На этот раз, когда моя стрела попала в него, зомби растаял в облаке белого дыма. Да, а самое лучшее, он даже не подобрался ко мне достаточно близко, чтобы ударить. Когда дым рассеялся, в воздухе остался летать кусок тухлого мяса и меч. Ура! Я поднял его и попробовал махнуть пару раз. Выглядел он побитым, но был моим. И наверняка он лучше сработает против мобов, чем мой старый каменный топор». Разобравшись в зомби, я вернулся в комнату с сундуком, чтобы удостовериться, что ничего не пропустил, и тут я услышал из коридора, ведущего к ущелью, знакомые клацающие звуки. Приближался скелет». Да, в обычной ситуации я бы убежал, но в тот момент я чувствовал, что мне по плечу сразиться со всем миром, или, по крайней мере, с парой злобных монстров. У меня был металлический шлем, мой расширяющийся карман полон стрел, и со мной мой новый, относительно, меч. Я покажу этому мобу, что я тут главный». Я шагнул в коридор и достал лук. Я натянул тетиву, но прежде чем спустил ее... Ой! Стрела скелета вылетела из темноты и угодила прямо в меня. Я начал думать, что, пожалуй, схватка со скелетом была не такой уж и блестящей затеей, как мне в грудь ударила еще одна стрела. Тут я услышал стон зомби и бряться костей еще одного скелета. Решив, что затея моя была совсем не блестящей, я решил воспользоваться куда более правильной идеей и рванул по коридору. Я добежал до кабинета и попытался составить план. Если мобы могут войти сюда в любой момент, я не буду чувствовать себя в безопасности. Я не смогу пользоваться столом для крафта. А главное, я никогда не смогу получить торт. Нет, это будет кота. «Торт с трофой!» Я видел, как по коридору в мою сторону идет скелет, а зомби наступает ему на пятки. Откуда они берутся вообще? Вдруг мне в голову пришла идея. Я запустил руку в свой расширяющийся карман и достал два блока земли. «Идеально!» Я поставил их в дверь шахты, уклонившись отпущенной скелетом стрелы. Я был в безопасности. А главное, мой стол для крафта тоже был в безопасности. Фух. Четверг. Хорошие новости. Новый поход. Плохие новости. Меня расплющило. Проснувшись сегодня утром, я обнаружил, что мой дом полон дыр. Видимо, странники края СНЛО нашли меня, потому что часть блоков земли из стен исчезла. Грязные воры. Я вышел к кратеру перед домом. Он был так велик, что я не могу сказать «вышел во двор» и выкопал еще несколько блоков земли и камней. Камнями я заделал дырки в стене дома, а земля отправилась в мой карман. Она была частью моего плана, который назывался «Поход за тортом». Вот его краткое изложение. Первое. Добраться до ближайшей речки. Второе. Идти вдоль берега, пока не найдут тростник, чтобы сделать из него сахар. Третье. По дороге добыть яйца и молоко». Четвертое. Использовать землю из кармана для строительства большого экстренного убежища, а не комнаты страха, каждую ночь в пути. Перед походом я испек несколько картофелин и положил их в карман. Затем я отправился в комнату портала, чтобы поработать над проектом «Ночной свет». Понимаете, одна из причин, почему экстренные убежища лучше комнаты страха, заключалась в том, что я собирался освещать их ночью с помощью факелов, мое новое ноу-хау. Я не знал, как снять факелы со стен, поэтому решил применить метод, проверенный в Майнкрафте. Я просто стукнул факел. Спустя два удара у меня было два факела для моего убежища. Покончив с ними, я смело отправился в свое великое путешествие — поход за тортом. До реки я добрался без проблем. Даже речные монстры мне не попались. Пока все шло отлично. Правда, тростника видно не было, поэтому я пошел вверх по течению. Спустя некоторое время я наткнулся на что-то, чего в «Майнкрафте» еще не встречал — «Мини-корову». Подумав, я решил, что она все-таки еще не выросла. Я бросился к ней, собираясь подоить, но понял, что молоко, вероятно, получают от взрослых коров. Я понятия не имел, как долго коровы растут в Майнкрафте, но не собирался ждать торта годами, поэтому пошел на поиски взрослой коровы. «Давай, девочка, иди домой», — сказал я ей. Она просто стояла и смотрела на меня большими коровьими глазами. «Давай, беги к мамочке», — сказал я и легонько подтолкнул буренку. Она огляделась по сторонам, потом вновь посмотрела на меня. Нигде не было видно взрослой коровы. Солнце катилось к горизонту. Скоро уже выйдут мобы. Я посмотрел в ее большие грустные глаза и понял, что не могу оставить ее на ночь на улице. Поэтому я достал свои блоки земли и построил экстренные убежища вокруг нас двоих. Я воспользовался своей новой техникой скоростной постройки. Шесть стопок по два блока в каждой обеспечили нам надежные стены. Было не очень просторно, но поскольку корова была еще теленком, место оставалось. Я выкопал блоки подо мной и под коровой и затем разместил их над нами, сделав таким образом крышу. И в завершении поместил на стену над головой коровы факел. Та-дам! Надежное убежище, которое можно действительно быстро и легко построить. О наступлении темноты мне говорили лишь клацающие, стонущие и шипяще-царапающие звуки, раздававшиеся снаружи нашей землянки. Но в этот раз я не паниковал, потому что знал, мы в безопасности. Делать больше было нечего, так что я решил поужинать картошкой. Буренка внимательно на меня смотрела. Я подумал, что она тоже голодная. «Хм, что едят коровы?» Я покопался в своем расширяющемся кармане и решил попробовать все по очереди. Жареная картошка? Нет. Морковка? Нет. Тухлое мясо? Нет. Умная корова. Пшеница? Да. Посреди ночи зомби совсем разошлись. Корова замычала, словно ей стало страшно. Я попытался отвлечь ее, придумывая ей имя. Я хотел, чтобы ее внимание было обращено на меня, а не на орды кровожадных злобных зомби по другую сторону тонких стен нашего убежища. Возможно, мне тоже надо было отвлечься. Вот как мы определялись с именем. Ну, девочка, как по-твоему мне тебя назвать? спросил я. Му, сказала она, я знаю прекрасное имя Розочка. Му. -у -у. А как насчет зорки Му. -у. Может, ромашка? Му. -у. А что насчет пестрянки? Му. -у. А Марта тебе нравится? Му. -у. А может, Анабель или Адуванчик? Спросил я. Му, -у, му. -у. У меня возникло чувство, что она мне хочет что-то сказать. А как насчет му? -му спросил я. Му, сказала она. Хорошо, хорошо, я понял. Теперь твое имя будет Му. -у. Позже стихли звуки мобов и мычание му. -у. Я знал, что без кровати мне не уснуть, но было так приятно просто закрыть глаза и минутку отдохнуть. Но стоило мне это сделать, как сзади меня что-то толкнуло. А -а, -а, а а Как сюда проник моб? я обернулся доставая меч и я с трудом смог пошевелиться я был зажат в угол вместо маленького милого теленочка рядом со мной теперь была большая взрослая корова му -у -у, выросла да самое время указать на очевидное Остаток ночи я провел куда в меньшем комфорте, чем начало. Му постоянно рзала в экстренном убежище, а при каждом ее движении меня размазывало по стене. После примерно двадцатого раза я сказал ей: надо бы ух, поменять твое имя. Ух на раздавилка! Ответ ее был коротким. Му! Мне определенно нужно разработать новые убежище, учитывающие размеры коров. Пятница. Хорошие новости. Суперкорова. Плохие новости. Я все еще не люблю темноту и то, что в ней скрывается. Что ж, сегодня операция поход за тортом прошла не так гладко, как мне хотелось бы. Корень всех сегодняшних проблем я могу описать одним словом: му. -у -у. Не поймите меня неправильно, она прекрасная корова. Просто она очень, очень медленная. Пока я держу в руке пшеницу и медленно иду, му следует за мной по пятам. Но если я убираю пшеницу, например, чтобы достать что-то из кармана, она останавливается или уходит». Скалолазание тоже не ее призвание. Стоит оказаться на склоне, который чуть круче самого пологого, она останавливается, смотрит на него, а потом поднимается с видом, будто делает мне огромное одолжение». Такими темпами у нас недели уйдут, чтобы найти тростник, а у меня не настолько много картошки с собой. К тому же я не хотел так долго ждать торта. Как я уже, несомненно, упоминал, терпение не самая сильное моя сторона. Но не мог же я бросить МУ, а сам продолжить свое путешествие. К тому же мне нужно было молоко для торта, поэтому я развернулся и повел Му к земляному дому на это ушел весь остаток дня мне кажется даже брык упрямый осел двигался бы быстрее мы пришли на закате и я провел затолкнул му в дом в стенах опять было несколько дырок, которые я заполнил булыжниками. Съев на обед жареную картошку, снова я смотрел на Моу, а она на меня. Я дал ей пшеницы, и тут случилась обалденная вещь. Над ее головой появились сердечки. «Ух ты! Я что, приручил корову?» «Внешне Му не изменилось, хотя ни брык, ни озорник тоже не менялись, когда я их приручил. Кстати, эти двое к тому же совсем меня не слушались. Совпадение? В любом случае, хорошо, что у меня снова есть питомец. Правда, радовался я этому недолго, пока она не боднула меня». Сделала она это, когда я подходил к лестнице, чтобы спуститься в кабинет. Я попытался отодвинуть ее и пройти дальше, но она снова меня боднула, так сильно, что я ударился об стену. Ну что, решила поиграть в коровье Салочки? Спустя несколько попыток я все-таки смог ее обойти и спуститься по лестнице. Лишь только я добрался до стола для крафта, как услышал знакомый стон. Что? Здесь не может быть зомби. Я же закрыл проход, правда? Я проверил да оба блока земли были по прежнему на месте к счастью зомби которого я слышал был по другую сторону стены страшновато но мне же ничего не угрожает верно и тут у меня за спиной застонал другой зомби я обернулся и увидел как он выходит из комнаты с порталом а -а -а -а! Когда я буду рассказывать эту историю своим детям, я опишу свой испуганный виз как грозный боевой клич. Засунув руку в расширяющийся карман, я вытащил свой меч. Шмяк! Шмяк! Шмяк! Когда я открыл глаза, то передо мной было лишь рассеивающееся облако белого дыма и кусок протухшего мяса. Мой новый меч был обалденным. Им я расправился с зомби куда быстрее, чем топором. Затем я достал свой лук и убедился, что в комнате с порталом меня больше не ждут неприятные сюрпризы. Ладно, на самом деле я в комнату не заходил, просто аккуратно заглянул в нее из-за двери. Сойдет. Кроме колонн из суперкамня ничего не было видно. Правда, в дальнем углу комнаты, там, откуда я взял факелы для своего похода, было очень темно. Я решил не рисковать и закрыл вход в комнату с порталом двумя блоками земли. Теперь ничто оттуда не вылезет, я надеюсь. Поднявшись наверх, я сказал Моу, что готов играть в салочки. Она посмотрела на меня, но не двинулась с места. Спустя пару минут до меня дошло. Моу и не пыталась со мной играть. Она пыталась меня предупредить. Она не хотела, чтобы я спускался в подвал, так как знала, что там зомби. Ух ты! Я приручил староживую корову! Суббота. Хорошие новости. У меня появилась новая отличная подруга. Плохие новости. Ночь длилась бесконечно. Операция «Поход за тортом. Часть вторая». Миссия на сегодня была проста. Найти курицу, чтобы получить яйца, и тростник, чтобы получить сахар. У меня было несколько причин считать, что тортом я смогу полакомиться уже к вечеру. Вот они. Первое. В Майнкрафте животные постоянно бродят где-то поблизости. Второе. Река была совсем рядом. Наверняка там будет тростник. Третье, Моу сегодня не будет меня задерживать. К сожалению, все было совсем не так просто, как я надеялся. Я прошел уже больше, чем накануне, и мне не попалось ни единой курицы или тростника». Когда стало темнеть, я остановился и построил новое экстренное убежище. На этот раз на строительство у меня ушло еще меньше времени, потому что я применил дополнительную хитрость. Я прикрепил крышу лишь к одному блоку стены. Теперь-то я покажу за диридирку, кто из нас настоящий мастер Майнкрафта. Я уже почти закончил строительство, как вдруг услыхал громкое... «Кудах!» — и курица упала прямо ко мне в убежище. После этого раздалась громкая «бамс!» Это мой шлем ударился о потолок, когда я подпрыгнул. Да, я был слегка напуган. Разве можно меня в этом винить? Я быстро закончил строительство крыши и водрузил на стену факел. «Отлично!» — я поймал курицу. Я решил назвать мою новую пернатую подругу Мейбл. К сожалению, радость от того, что я поймал курицу, была недолгой. Я собирался насладиться тихой, спокойной ночью, ведь Мейбл была куда меньше коровы, особенно взрослой коровы, но свой малый рост Мейбл с лихвой окупила шумовыми эффектами. Она, не переставая, кудахтала на протяжении всей ночи, почти не переводя дыхание. Как вы можете догадаться, настроение у меня к утру было никакое ночь в майнкрафте длится бесконечно долго если ты заперт один на один с болтливой курицей воскресенье хорошие новости я узнал новый убойный секрет выживания в майнкрафте плохие новости странники края не единственные воры «С первыми лучами солнца я выбежал из экстренного убежища, потому что не мог больше находиться рядом с Мейбл. Угадайте, что случилось, как только я вышел наружу?» «Она перестала кодахтать. Ненавижу эту иронию!» К сожалению, день как начался плохо, так и продолжился. «Целый день я ходил за Мейбл, намереваясь схватить яйцо, как только она его отложит, но нет ни единого яичка!» Целый день ходить за курицей в ожидании яйца оказалось еще скучнее, чем смотреть, как зреет урожай. К тому же я чувствовал себя глупее, чем когда я вывел рыбу на прогулку в мире дома кота. Можете представить, насколько глупо я себя ощущал. Хуже всего ставки на этот раз были куда выше. Да, тогда я хотел приручить отцелота но сейчас-то яйцо мне нужно для торта». К счастью, я смог загнать Мэйбл обратно в экстренное убежище до наступления темноты. Представляете, как только я закончил строить стены и потолок, курица снова начала кудахтать. А потом она начала бегать кругами по убежищу. Я снова оказался заперт с болтливой гиперактивной курицей». Долго терпеть это я не смог. Я вынул блок из стены и вытолкнул курицу наружу. Конечно же, как только она оказалась на улице, ее кудахтанье и гиперактивность прекратились, кто бы сомневался. Я присматривал за Мейбл через окно, то есть дырку в стене убежища, чтобы с ней ничего не случилось». События, произошедшие дальше, убедили меня, что животные в Майнкрафте надо мной издеваются. Мейбл отошла на десять блоков, посмотрела мне прямо в глаза и хлоп, снесла яйцо. Я хотел уже увеличить дыру, чтобы вылезти и схватить яйцо, как появился зомби и подобрал его. Нет! После этого Мейбл ушла. И остаток ночи я ее не видел. Но все было не так уж плохо. Во-первых, ночь прошла куда быстрее после того, как я перестал делить свое убежище с вечно кудахтающей курицей. А во-вторых, я случайно обнаружил убойный секрет выживания. Я говорю «убойный», потому что он очень крутой, а не потому, что он чуть было меня не убил. Просто я хотел это уточнить. Короче, я обнаружил, что могу атаковать мобов из своего убежища абсолютно безнаказанно. Я мог просто треснуть их по ногам мечом через мое окно». Поскольку уровень пола в убежище был на один блок ниже уровня земли, то мобы могли дотянуться лишь до моей головы, а голову мою надежно защищал потолок. Было здорово. Кстати, я чуть не забыл, я назвал свой убойный секрет «Порубить в окно». Уверен, задира Дирк и не догадывается о нем. «Да, вернувшись домой, я точно сделаю его в Майнкрафт». «Понедельник. Хорошие новости. Я на один шаг ближе к цели. Плохие новости. Проклятая ирония. Знаете, за свое время в Майнкрафте я видел много чего». Но сегодня я увидел нечто, заслуживающее приз самого странного зрелища, и это была овца, меняющая цвета. Безумно, да? Шагая вдоль реки, я заметил вроде бы обычную белую овцу, но через пару секунд она стала розовой, потом желтой, голубой и зеленой. Она прошлась по всем цветам радуги и еще нескольким, была даже серой и черной. Я не мог поверить своим глазам». В голове у меня роились вопросы, был ли это новый вид овцы, приспособленный к игре в прятки на цветочной поляне. Может, странники края что-то сделали с этой овцой, или она была как светящийся крипер, а если она взорвется? Эта мысль заставила меня держаться как можно дальше от этой радужной овцы». Я решил уже прекратить поиски на сегодня, когда услышал говорящее само за себя кудахтанье. Обойдя дерево, я увидел курицу, сидевшую на краю уходящей вниз пещеры. Я замер на месте. Не хватало еще, чтобы курица от испуга упала вниз. «Тогда мне придется спускаться следом и искать яйца в темной пещере». Я уже начал придумывать план, когда увидел его — яйцо. Оно плавало в воздухе прямо у входа в пещеру. Я целый день ходил следом за мейбл в ожидании яйца и ничего не получил, а стоило мне перестать искать, как я наткнулся на яйцо. Да, ирония в чистом виде. Спустя минуту я спокойно шел вдоль реки, а яйцо лежало в моем расширяющемся кармане. Теперь мне осталось лишь найти тростник. Уверен, с ним у меня проблем не будет. В конце концов, что сложного может быть в сборе растений? Ну что? Чуть не забыл сказать, что ночью я наблюдал кое-что весьма странное, хотя и не такое странное, как радужные овца. Глядя в окно своего убежища, я заметил странника края. Какое-то время я смотрел на него уголком глаза. В гляделки с ним играть мне не хотелось. Потом пошел дождь. Внезапно раздался странный звук. «Баунг!» И странник исчез в облаке летающих фиолетовых частиц. «Странно, да?» В течение нескольких минут я несколько раз слышал этот балнг, за которым следовал зуб. Вдруг странник края оказался прямо перед окном моего убежища. Он заморгал красным, балнг и исчез. Зуб. Хм, может, вода наносит вред странникам края. Вторник. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости... «Пруды очень страшные. У меня важные новости. Сегодня я нашел, барабанную дробь, пожалуйста, сахарный тростник. Теперь я могу сделать торт. Ура! Но все прошло не так просто, как я думал, если это кого-то еще удивляет». Где-то после полудня река образовала большой пруд, и прямо у края воды стояли высокие тонкие зеленые растения. Я нашел сахарный тростник. Я решил, что собирать их надо, как любой другой урожай, так что подошел к тростнику и стукнул его. Нижний блок отломился, как только я по нему ударил. Потом соседний тростник сломался и опал, словно тростниковая лавина. «Так просто!» Я стал бить по оставшемуся тростнику, пока он весь не опал в воду. Тогда я вошел в пруд и начал собирать его в мой расширяющийся карман. Я почти уже вернулся к берегу, когда увидел черные щупальца, поднимавшиеся из воды. «А-а-а! Морское чудище!» Могу сказать лишь одно. Хорошо, что я собрал тростник до того, как увидел чудище. Я не собираюсь драться с морским монстром ради какого-то торта. Ну, разве что ради маминого торта три шоколада. Среда. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Было очень страшно. День сегодня прошел без каких-либо происшествий, а вот ночь была темна и полна ужасов. Я ходил весь день и к вечеру вернулся в экстренное убежище. Несколько блоков земли пропало, ох уж эти странники края. Я подлатал свою землянку, смолотил последнюю жареную картошку и сел у окна смотреть сериал «Ходячие мертвецы» в версии Майнкрафта. Сначала было скучновато, потому что близ моего убежища шаталась лишь пара мобов. Никогда не думал, что скажу подобные. Внезапно в моем экстренном убежище стало намного светлее. Странник края снял с него блок крыши, а потом стукнул меня им. «Ой! Было очень больно!» Я выскочил оттуда и побежал, но бежал я недолго, поскольку река в этом месте делала крюк, и путь мне преграждала вода. Единственный путь по суше вел прямо к страннику края. Он закричал и двинулся ко мне. Я тоже закричал, менее грозно, и побежал от него». Я видел, что у меня есть два пути. Можно переплыть реку, в которой, может быть, водится чудовище, или остаться на суше, где точно был странник края. Выбор очевиден. Я вбежал в воду, но далеко убежать не смог. В воде не получается быстро бегать. Так я странника края не обгоню. Я развернулся, чтобы встретить его лицом к лицу, и достал меч. Странник дрожал от и вдруг издал такой жуткий вой, что у меня коленки задрожали. Я понял, что это конец. Потом случилась очень странная и удачная вещь. Странник края шагнул в реку, закричал и исчез в облаке фиолетовых частиц. Секунду спустя он появился, все еще крича, и бросился на меня. Я достал лук и положил стрелу на тетиву, но прежде чем я смог выстрелить, странник вошел в воду, вспыхнул красным и исчез с новым криком. Потом я услышал зуб позади меня и обернулся. Странник снова меня атаковал. Я выстрелил. Стрела красиво летела прямо в цель, но странник края исчез за мгновение до того, как она в него попала. Я услышал громкий балм, обернулся, но увидел лишь пурпурные частицы, исчезающие над водой. Снова и снова странник края атаковал. Я крутился на месте, пытаясь не упускать его из виду. Балк, Зуб! Крик!» и так по кругу. Тут я понял, что происходит. Вода наносила страннику края урон, и это его злило. Он не мог подойти ко мне, пока я нахожусь в воде. Наконец-то странник вошел в реку, мигнул красным и издал ужасающий громкий крик. Затем он упал и растворился в облаке белого дыма. К сожалению, у меня не было времени радоваться этому, потому что теперь, когда смолкли крики странника края, я прекрасно слышал всех остальных мобов. Как можно быстрее я вышел на берег. Что-то парило у земли в том месте, где погиб странник края. Я не стал задерживаться, чтобы рассмотреть, что там, но оно само попало в мой карман, когда я пробегал мимо». Лавируя между зомби и уклоняясь от стрел скелетов, я буквально влетел в убежище и закрыл отверстие блоками земли. На сегодняшнюю ночь мне развлечений более чем достаточно. С меня хватит. Четверг. Хорошая новость. Новая вкусняшка. Плохие новости, но не торт, эх. Признаюсь, прошлая ночь была одной из самых страшных за мое пребывание в Майнкрафте. А вы знаете, что я уже сталкивался со страшными вещами. С другой стороны, я узнал о том, что странники края боятся воды. Уверен, этот факт однажды мне пригодится». Утром я ждал, пока монстры попрячутся на день, и разглядывал, что же это выпало из странника края, когда он умер. Это была большая сине-зеленая сфера, она напоминала хрустальный шар. Это и есть жемчужина края? Тут мне пришла в голову крутая идея. Могу ли я телепортироваться с помощью этой штуки? А потом в голове всплыли слова со страницы «крайне опасно». Я быстренько засунул жемчужину поглубже в расширяющийся карман. Как только горизонт был чист, я забрал факел и отправился домой. Поверьте, я не мог дождаться, когда, наконец, туда попаду. Я побил все рекорды скорости на своем пути в земляной дом. После прошедшей ночи мне хотелось побаловать себя тортом незамедлительно». Я быстро поздоровался с МУ и побежал вниз в кабинет. Первонаперво я сделал сахар. Я просто положил кусок сахарного тростника на стол для крафта, и — бам! — появилась горстка сахара. Так просто. Я сложил весь свой тростник на стол и превратил его в 12 горстей сахара. Теперь пришло время самого сложного — приготовления самого торта. Я не беспокоился об ошибках, потому что знал, если сложу ингредиенты не так, ничего не случится. Поэтому я мог экспериментировать. Начал я с самого главного ингредиента — сахара. Потом добавил пшеницу, а потом яйцо. Ничего. Тогда я попробовал выложить сахар и пшеницу по диагонали. Опять ничего. Я попробовал еще с десяток комбинаций «ничего». Потом я бросил на стол для крафта три пшеницы, и прежде чем я решил, как добавить все остальное, появился хлеб. Я взял его со стола и сразу же съел. Не так вкусно, как печенье, зато сделать его куда проще». И тут я понял, где была моя ошибка. Я забыл молоко. Я так радовался найденному сахару, что совсем забыл о молоке. Вот блин! Что ж, думаю, пришло время рассказать немного о моих кулинарных способностях. Дома меня никто не назвал бы экспертом по части готовки. Неожиданно, да? Вот несколько примеров моих пирожений. Первое. Скорлупная приправа. У меня была гениальная идея порадовать маму на день матери, сделав наш любимый торт «Три шоколада». И он должен был быть особенным, потому что я бы сделал его сам. Все шло хорошо, пока я не добавил яйца. Их, видимо, снесла суперкурица, потому что они, ну, никак не разбивались. Я по ним стучал, я по ним бил, даже не трещинки. Тогда я со всей силой шмякнул их о край миски. Они разбились». Следующие полчаса я копался в липкой массе, выковыривая из нее осколки скорлупы, те, что мог найти. Мама сказала, что ей понравилась хрустящая текстура торта, но мне кажется, что она просто не хотела меня огорчать. Второе. «Мучное фиаско». Мама любит морковный торт, так что я его приготовила в качестве особенного сюрприза на день рождения. Отмечу, что на этот раз корлупок в пироге не было. К сожалению, я решил, что банка сахарной пудры — это банка муки. Не смейтесь, на вид они совершенно одинаковые. Когда я доставал пирог из духовки, середина его провалилась вниз, но я все исправил с помощью банки глазури. По мне получилось очень вкусно. Мама после этого подписала все банки. Третье. Веселый миксер. Я решил удивить маму вишневым тортом на день Святого Валентина. На этот раз я взял банки с правильными ингредиентами и обошелся без яичных скорлупок. Все шло идеально, но я поторопился и стал поднимать миксер из миски, пока он все еще крутился. Я стер все брызги, до которых смог дотянуться, и сделал кексы из того, что осталось в миске. К счастью, мама не заметила пятно на потолке. «Хм, похоже, мои кулинарные способности в Майнкрафте примерно такие же, как и в реальной жизни. Конечно, круто, что у меня получилось сделать хлеб, но на самом-то деле я пытался сделать торт, а для этого мне нужно было молоко. Ну, у меня хотя бы была корова, от которой я могу это молоко получить». Моей следующей задачей было добыть ведра, в которые надо будет налить это самое молоко. В этот момент я услышал громкий шум из земляного дома. Моу вела себя так же громко, как курица Мейбл, почти. Я поднялся, чтобы узнать, что происходит, и примерз к месту. «Двери не было». И зомби пытались вломиться в дом. Единственной преградой на их пути была муу сторожевая корова, закрывавшая дверь своим телом. Неудивительно, что она так громко мычала. «На нас напали!» Завидев меня, зомби стали отчаянно махать руками. «Му, отойди с прохода!» — закричал я. Она не сдвинулась с места. Я достал лук и стрелу. Хорошенько прицелившись над головой Муу, я выстрелил в яблочко. Зомби упал назад, но его место сразу же занял другой. Я стрелял снова и снова. Зомби падали, но все новые и новые приходили на замену. муу так и стояла в дверном проеме. Я испугался, что стрелы у меня закончатся раньше, чем снаружи закончатся зомби. Я понимал что надо было попробовать что-то другое и побыстрее. Внезапно мне в голову пришла идея. Хоть она и была довольно рискованной, другого пути я не видел. Если я просчитаюсь даже на несколько секунд, нам конец. Я глубоко вдохнул, убрал лук обратно в расширяющийся карман и вынул немного пшеницы. «Му, иди ко мне, девочка!» — крикнул я и замахал пшеницей. Как только она отодвинулась от двери, в проем зашел зомби. Я бросил пшеницу на пол и достал свой железный меч. «А-а-а!» шмяк Зомби пошатнулся и отошел назад к двери. Я снова ударил «бамс!» Он упал назад и исчез в облаке белого дыма. Дверь была свободна, но лишь на мгновение. Новый зомби уже шел на меня через дым. Я кинул меч в карман и достал два блока земли. Бумс! Бумс! Я закрыл дверной проем блоками прямо перед носом зомби. К счастью, Му не пострадала. Она была такой смелой. Можно даже сказать, что она проявила себя замучательно. Ха! Пятница. Хорошие новости. Сегодня у меня был день рудокопа. Плохие новости. Не люблю высоту. Вчерашняя ситуация была крайне неприятной и опасной. Если бы не му, меня, может, уже и не было бы... «Для начала скажу, что я точно поставил два блока земли в проем перед тем, как спуститься в подвал. Единственное объяснение, приходящее мне в голову, их забрали странники края. Блин, ну что они так до меня докопались? Это был не первый раз, когда странники края пытались меня убить, и я был уверен, не последний». Я видел только два выхода — заставить их отстать от меня или же мне придется покинуть этот мир. А поскольку стол с летающей книгой я еще не нашел, я стал придумывать способы, чтобы избавиться от странников края. Первое. Стрелы? Нет. Странники телепортировались прежде, чем стрела до них долетала, а стрел у меня и так оставалось не так уж много. Второе. «Меч?» «Вероятно, нет. Все та же проблема с их исчезновением». Третье. «Вода?» «Может быть, но я не мог заставить дождь идти по моей команде или таскать с собой реку». Если бы только в Майнкрафте были большие губки или водяные пистолеты, ну хоть что-нибудь. Я потратил на размышление еще несколько минут, но больше мне не пришло в голову ничего, что помогло бы защититься от странников края. Поэтому я решил переключиться на более сладкую задачу — торт. К сожалению, прежде чем подоить му, мне требовалось достать ведра. На бумажке было написано, что железо для ведер нужно добыть и расплавить, то есть положить предмет в печь, которую я раскопал. И мне в голову приходило только одно место, где я смогу достать руду, чтобы ее плавить — коридор с надписью «Шахта». Я сомневался лишь мгновение. Собрал всю свою храбрость и все оружие и отправился вниз. Я убрал блоки земли, закрывавшие туннель, ведущий к шахте, и закрыл ими туннель, ведущий к ущелью. Ни один моб ко мне не подкрадется, надеюсь. После этого я начал исследовать все отходящие в стороны туннели и какие же сокровища я нашел никакие ничегошеньки не нашел кроме разбросанных тут и там участков где стены и пол были залатаны камнями и землей может это было связано со взрывным характером криперов как в доме коте или всю руду здесь уже добыли как бы там ни было ничего я не нашел здесь «Осталось лишь одно место — туннель, ведущий к ущелью. Я не хотел туда идти. Я точно знал, что там есть мобы, потому что они уже выходили оттуда, чтобы атаковать меня. Я решил встретиться лицом к лицу со своим страхом. Накану ведь была судьба торта». Но встречаться со страхом в темноте мне не хотелось, поэтому я обижал все близлежащие туннели, собирая факелы со стен. Затем я закрыл вход в эти туннели землей. Зайдя в туннель, ведущий к ущелью, я стал освещать его, размещая факелы на стенах каждые несколько блоков. Я не хотел, чтобы мобы внезапно накинулись на меня из темноты. Спустя несколько поворотов и пару десятков факелов туннель закончился... правильно, ущельем... «Я стоял на узком уступе огромного подземного ущелья блоков сто высотой. Ладно, может, и не сто, но казалось, что не меньше. Уступ был выше, чем любое дерево в джунглях, на которые я залезал. Все это место было смертельной ловушкой. Давайте я опишу его». Первое. Озеро кипящей лавы далеко внизу. Если меня не убьет падение, то прикончит лава. Второе. Уступ, на котором я стоял, был остатком взорванного моста, который вел в небольшую комнату на другой стороне. Похоже, в ней что-то взорвалось, и вновь у меня не было ничего, чтобы реализовать план «Тарзан». Третья, а теперь ироничная часть. Под маленькой комнатой располагались блоки с полосками ржаво-оранжевого цвета. Ржавчина? Может, это железная руда? Но как мне попасть на ту сторону, не разбившись насмерть? Я не мог прыгнуть или полететь, или воспользоваться паутиной, как «Человек-паук». И тут идея буквально рухнула мне на голову, словно тонна камней. «Может, я смогу построить новый мост с помощью блоков камней у меня в кармане?» Я тихонько вышел на обломок старого моста и вытянул свои прямоугольные руки как можно дальше. Нет, так мне не дотянуться до другой стороны ущелья. Тогда я наклонился вперед так сильно, что мне стало казаться, что я сейчас упаду. Потом хлоп, блок камней прикрепился к дальней стороне моста. «Да!» Несколько блоков камней, и секунд спустя я уже пересек ущелье по своему новенькому мосту. Затем я, быстрый как молния, разбил первый блок оранжевой руды и убрал себе в карман, а за ним были еще блоки. Кроме того, я нашел блок, полный непонятных черных кусочков. Когда я ударил по нему киркой, от него отломился черный булыжник. Я нашел уголь, ну, по крайней мере, я надеялся что это уголь получается я получил в одном месте все что мне было нужно для плавки и я даже не видел ни одного моба не понимаю чего я так волновался перед тем как сюда отправился и в этот момент в меня попала стрела бэмс ой я обернулся и увидел скелета на другой стороне ущелья. Я быстро убрал кирку в расширяющийся карман и вытащил свой верный лук. Прежде чем я смог выстрелить, еще одна выпущенная скелетом стрела ударила в камень прямо над моей головой. Я выстрелил и сбил скелета с ног. Потом я прикончил его, выпустив одну за другой еще две стрелы. Я больше не чувствовал себя в безопасности. Надо было побыстрее добыть руду и убираться отсюда. Но только я Поднял кирку, как бэмс, ой, еще одна стрела воткнулась в меня. «Что, опять?» Я обернулся, и на этот раз уже два скелета стояли на уступе. Я весь сжался и стал быстро колотить киркой по блокам руды. Стрелы со стуком ударились, а камни вокруг меня. Моя кирка двигалась невероятно быстро, и спустя несколько минут я собрал всю руду в мой карман, выкопав при этом небольшую пещеру для себя». Я был в безопасности, но ненадолго. Мне надо было как-то перейти по мосту обратно». Я высунул голову из своей пещеры и увидел, что на уступе стояло уже три скелета. Мое положение становилось хуже с каждой минутой. Если я быстро что-нибудь не придумаю, то мне не выбраться отсюда живым. Чтобы использовать план «беги и стреляй», места было мало, поэтому я попробовал «подкрадывайся и стреляй». Я достал лук, натянул тетиву и аккуратно двинулся к выходу из пещеры. Когда я увидел ноги одного из скелетов, я выстрелил и сбил его с ног. Оставшиеся два скелета начали целиться в меня, но я снова спрятался в пещере. Их стрелы застучали о камни. Я повторял «подкрадывайся и стреляй» снова и снова. Но каждый раз, когда мне удавалось сбить скелета, его место занимал другой. К тому же иногда они в меня Подали. Мне казалось, что стрел в меня попало уже столько, что я постепенно становился похож на ежа. Надо было убираться до того, как у меня закончатся стрелы или появится кто-то похоже скелетов. В мои планы на день не входило быть сброшенным с взрывом крипера и свариться в расплавленной лаве». Когда я увидел еще два скелета, я понял, что медлить больше нельзя. Я выглянул из пещеры, похоже, лишь для того, чтобы скелеты в меня выстрелили. Их стрелы ударили в камни, не причинив мне вреда. «Сейчас!» Я выскочил из своего убежища и забежал в маленькую комнату. Стрелы свистели у меня над головой, когда я выбежал на мост. «Бэмс! Ой!» Стрела толкнула меня в бок. «Я сейчас упаду с моста!» «В последний момент я прыгнул и упал на маленький уступ!» У меня получилось. Я добежал до конца коридора и сразу же закрыл проход за собой двумя блоками камней. Бумс, бумс, а потом я поставил еще два блока, чтобы было наверняка. Я никогда больше туда не пойду, и мне совсем не хочется, чтобы что-то зашло ко мне оттуда. Я дохромал до своего дома». Му стояла на страже, пока я ел целую кучу хлеба. Жаль, что у меня нет кровати. Суббота. Хорошие новости. Я металлург. Плохие новости. Я сделал ведро. Мягко говоря, сегодняшний день не задался. Началось все неплохо, потому что с рудой я разобрался довольно быстро, но после этого было довольно паршиво. Первым делом я проверил свои сокровища, добытые в ущелье. Я положил черный булыжник, как я надеялся, уголь, и несколько кусков оранжевой руды в печку. Как только оранжевые блоки оказались в печи, вспыхнуло пламя. Очень похоже на то, как я готовил картошку, только с камнями. Черные булыжники действительно были углём. Пока все шло хорошо. Я нервно ждал. Спустя несколько секунд блок руды исчез, а на его месте появился серый слиток металла. Да, у меня получилось выплавить металл. Спустя несколько минут у меня была стопка свеженьких металлических слитков. Я побежал к столу для крафта, расположил семь слитков в форме ведра и получил ведро. Так просто. Я бегом направился наверх к му. Пришло время молочка. Наверное, стоит признаться, что я в своей жизни лишь однажды доил корову во время экскурсии в детском саду. Думаю, у меня нет никаких талантов в данном направлении. Вот некоторые муументы, за которые мне до сих пор стыдно». «Первый. Вонючие ноги. Я хотел быть первым в нашей группе, кто подает корову, и обогнать задиру Дирка. Ему в голову, похоже, пришла та же идея. Мы гнались друг за другом через двор фермы». К сожалению, я не смотрел под ноги, как обычно, и наступил прямо в центр свежей коровьей лепешки. Фу! Другие ребята прозвали меня капитан коровья лепешка, и это прозвище оставалось со мной до четвертого класса, когда я стал пучеглазиком. Второй ⁇ молочная ванна. «После инцидента с лепешкой я, видимо, недостаточно внимательно слушал объяснение экскурсовода. «Когда подошла моя очередь, видимо, я сделал что-то совсем не то. «Это, должно быть, заставило корову сильно понервничать, ведь она лигнула ведро. «Брызги молока полетели во все стороны, но в основном на меня» остаток экскурсии я пропустил потому что пытался отмыть себя в туалете короче правильнее будет сказать что я знал как не надо доить корову в любом случае я подошел к му и поставил ведро на землю рядом с ней оно упало с громким звуком плюх оно было размером почти сму «Это точно не ведро. Больше похоже на небольшую ванну. Когда я брал его со стола, оно не казалось таким большим. Или это старинный котел? О, нет, значит ли это, что в Майнкрафте есть ведьмы?» Я помотал головой, чтобы поскорее прогнать эту мысль. У меня не было времени переживать о ведьмах, мне все еще было нужно ведро. Можно ли расплавить котел и снова получить металлические слитки? После того, как я стучал по нему, кидал его на стол для крафта и в печь, а также прыгал от злости и бессилия, я получил ответ «нельзя». И что мне делать с этим дурацким котлом? Я закинул его в один из сундуков в кабинете. К сожалению, у меня оставалось только 5 слитков металла, так что мне надо было использовать их очень аккуратно. Вернувшись к столу для крафта, я выложил 5 слитков в форме ведра. Я сразу понял, что получившийся предмет не ведро, хотя бы потому, что у него на дне были колеса. Что это, мобильная ванна, магазинная тележка, э, детская коляска? Конечно же, я не стал брать это, чем бы оно ни было, со стола для крафта. Я не мог придумать другую фигуру в форме ведра. Спустя какое-то время, мучаясь от безысходности, я попытался сделать миску. Угадайте, что я получил? Правильно, ведро. «Пришло время доить му, наконец-то!» Поднявшись наверх, я поставил ведро на землю рядом с му, но оно почему-то зависло в воздухе. Это было плохо. «Мне и в стоящее-то ведро тяжело подоить корову, а уж попасть молоком в движущуюся мишень!» Му, сказала моя сторожевая корова и толкнула меня к ведру. Эй, перестань, возмутился я и попытался ее оттолкнуть. Я даже не заметил, что ведро оказалось у меня в руках, а потом увидел, что оно полно молока. Му, -у -у", сказала довольная собой корова. По-моему, она даже закатила глаза, глядя на меня. Можно сказать, что му сама себя подаила. «Но я этому рад. Я бы никогда не догадался, что в Майнкрафте, чтобы получить молоко, надо коснуться коровы ведром. Почему мне кажется, что все мои питомцы умнее меня?» Что ж, моя операция по приготовлению торта застопорилась. От одного ведра молока мне не было никакого толку. Нужны были еще два. А для этого мне надо было добыть еще четыре слитка металла. В ущелье я точно не пойду. Мне пришло в голову, что осталось лишь одно место, где можно найти металл. «НЛО, ведь космические корабли делают из металла?» К сожалению, кажется, он полон странниками края. Воскресенье. Хорошие новости. Факелы. Плохие новости. Мобы прячутся в тени. Сегодня мне не хотелось идти к НЛО. Но, как я не старался, у меня не получилось придумать другой план, чтобы добыть металл, не рискуя жизнью под землей. Так что я собрал всю свою храбрость, что-то мне часто приходится это делать в последнее время, и отправился проверять, висит ли НЛО на своем старом месте. Может, это действительно неопознанный летающий объект, который давно улетел куда-нибудь». Единственным способом это проверить было пойти и посмотреть. Я ползком забрался на холм и посмотрел на поле. Да, НЛО все еще было на месте. Не думал, что когда-нибудь буду этому радоваться. В окнах НЛО не было видно высоких темных фигур. Может, странники края днем не выходят? Можно же мне немного помечтать, да?» Взобравшись на вершину холма, я посмотрел на поле пшеницы и увидел две неожиданные вещи. Первое. Сложные узоры завитков и кругов среди пшеницы, настоящие круги на полях, о которых иногда говорят уфологи. Второе. В тени НЛО «спокойно гуляли мобы». Странников среди них я не заметил, зато все остальные враждебные мобы там были. Также я увидел необычный квадрат из темных блоков, расположенный прямо под НЛО. На эти блоки зашел Крипер, и внезапно вокруг него поднялись стены. «Это была ловушка!» Я ожидал увидеть стрелы или огонь, или услышать грохот взрывающегося крипера. Я ждал и ждал и ждал. Ничего не происходило. Спустя несколько секунд стены опустились, и невредимый крипер спокойно пошел дальше. Это было очень странно. До сих пор все ловушки, которые я видел в Майнкрафте, были весьма опасными, а это, похоже, ничего не делало. Может, это и не ловушка вовсе? Одно было точно. Даже без странников края мне никак не подобраться к НЛО, когда тут разгуливают все эти монстры». Если я не смогу придумать какой-нибудь крутой план и избавиться от них, мне торта не видать. Я побрел обратно в земляной дом, пытаясь породить хоть какую-то идею, и вот, когда я выходил из-под тенистого дерева на свет, меня озарило». Мобы ненавидят свет. Если я освещу место под НЛО, им придется искать другое место для тусовки. Вот краткое содержание моего плана: Да будет свет. Шаг первый. Дойти, ну, может добежать до конца бокового туннеля в шахте. Шаг второй. Вернуться в основной туннель, собирая по пути факелы. Шаг третий. Закрыть боковой туннель с помощью земли, чтобы никакой моб из него не вылез. Шаг четвертый. При необходимости повторить. Все выглядело просто и быстро, но на деле меня ожидали сюрпризы. «Вот что я узнал, выполняя этот план. Первое. Когда ты снимаешь со стены факел, зомби и скелеты воспринимают это как приглашение зайти в туннель. Второе. Звуки мобов в темноте за твоей спиной мотивируют тебя бежать очень быстро». Третье. После нескольких минут сбор факелов со стен становится очень скучным, если не считать интересным развлечением страх, что за тобой может появиться моб. Короче, с помощью этого плана я обошел много-много-много туннелей. К концу ночи я собрал факелы и закрыл почти все боковые туннели. Уф! В итоге я получил больше двух стопок факелов. Надеюсь, этого достаточно, чтобы осветить место под НЛО. Понедельник. Хорошие новости. Факелы — это круто. Плохие новости? Сегодня их нет. И это тоже хорошая новость. Я с нетерпением ждал восхода солнца. Очень хотелось начать следующую стадию плана «Да будет свет». Когда горизонт был чист, я попрощался с МУ и отправился к НЛО. В тени стояла небольшая толпа зомби, скелетов и два крипера. Как же мне установить факелы? Я знал, что не могу драться с ними всеми сразу, поэтому я решил, что единственный выход — перехитрить их. Что это вы так улыбаетесь? Это вполне возможно. План пришел мне в голову довольно быстро. Я назвал его «Подмани и сожги». Он был простым, но страшным. Я выступлю в роли приманки, и монстры сгорят, когда погонятся за мной. Главное — все четко рассчитать. Мне надо было, чтобы меня заметили зомби, но не криперы. Поэтому я обошел летающую тарелку так, чтобы оказаться как можно дальше от последних. Я надеялся, что делаю все правильно». Мой обширный опыт беготни от зомби подсказал мне, что они действуют совместно. Стоит мне привлечь внимание одного, и они все за мной погонятся. Мое сердце билось часто-часто. Я подходил к мобам все ближе и ближе, но ни один из них меня не замечал. Внезапно один зомби повернулся и пошел в мою сторону. А потом к нему присоединились и остальные. Мой план работал. Ой-ой. Я начал отходить от НЛО спиной вперед, потому что не хотел отворачиваться от зомби. Один за другим они выходили из тени на свет и вспыхивали. Потом настала очередь скелетов. В мире домопсам не удалось заставить их стрелять друг в друга. Здесь я надеялся повторить свой предыдущий успех. Я медленно приближался к НЛО, чтобы не оказаться слишком близко. Я хотел, чтобы они стреляли в меня, но чтобы не попали. Я почти уже дошел до идеальной позиции, когда оба крипера вышли из тени. Сначала я подумал, круто, сейчас... И они сгорят, но потом вспомнил, что криперы не горят на солнце, а они тем временем направились ко мне». «В мой план такое не входило. Я мог бы убежать. Я очень хотел убежать. Вместо этого я воспользовался против криперов тактикой «беги и стреляй», которую использовал против зомби в туннеле. Пробеги немного, остановись и выстрели. Пробеги, остановись и выстрели. Вскоре я расправился с обоими криперами». К этому моменту солнце уже начинало клониться к горизонту. У меня больше не было времени на хитрые планы. Я решил сам расстрелять скелетов». Я встал как можно дальше, так, чтобы я их видел, а они меня нет. Это сработало. Одиннадцать стрел, 9 попаданий, 3 скелета готовы. Две улетевшие стрелы лежали где-то в пшенице. Это напомнило мне об уроках стрельбы из лука с папой. Освободив тень от мобов, я перешел к последней части своего плана». Достав факелы, я стал втыкать их в землю каждые несколько блоков. Единственной проблемой были размеры НЛО. Он оказался огромным, куда больше, чем выглядел с холма. Я не был уверен, что у меня было достаточно времени, чтобы расставить все факелы до заката, и вот началась моя гонка с солнцем. Я, как безумный, бегал и втыкал в землю факелы. Единственным местом, которое я обошел стороной, были темные блоки под самой серединой НЛО, там, где стены поднимались из земли. Я не думал, что это ловушка, но решил не рисковать. Когда я воткнул в землю последний факел, солнце почти коснулось горизонта. Я со всех ног бросился в земляной дом. У меня не было желания находиться рядом с НЛО, когда вернутся странники края. Поскольку кровати у меня не было, всю ночь я развлекался, продумывая идеи для следующего этапа моего поиска металла. Мой окончательный план назывался «Крадись и хватай». Вот он вкратце. Первое. Построить лестницу из блоков земли до внешней части диска НЛО. Второе. прокрасться в дверь — Должна же быть дверь, правильно? Третье — схватить весь металл, что попадется. Четвертое — убежать в земляной дом. Разве что-то может пойти не так? На заметку, надо прекратить писать подобное. Вторник. Хорошие новости. Водяной лифт. Плохие новости. Телепортация — это больно. «С утра я отправился к кратеру перед домом и накопал побольше земли для своего плана «крадись и хватай». «Потом я взобрался на вершину холма и посмотрел в окна НЛО. Странников края не видно. Пока все идет отлично». Переведя взгляд в тень под НЛО, я увидел, что вместо толпы монстров там гуляют лишь два скелета. Вот это прогресс. Факелы реально работают. К тому же костяшки разгуливали по дальней частью НЛО и явно не заметят, как я построю лестницу. Я подбежал к внешней части диска НЛО и как можно быстрее поставил блоки земли, пока не получилась узкая лестница». Через высокие окна я видел комнату с рычагами, кнопками, какими-то знаками и другие непонятные вещи, но странников края видно не было. Я взобрался на диск и осмотрелся. К сожалению, снаружи не было ни рычагов, ни кнопок, ни каких либо знаков, не было даже намека на дверь». Идя вдоль внешнего края диска, признаться, подходить ближе я боялся, я мог много всего увидеть через окна. В комнатах были какие-то странные незнакомые предметы. Потом я увидел кровать. Странники края спят. Дальше библиотеку и стол с летающей книгой. «Вот мой билет из этого мира!» Но тут мне пришла в голову страшная мысль. Может, именно так странники края попали в этот мир? Мне не хотелось отправиться в место, где странников края еще больше. При виде следующей комнаты я обрадовался, что нахожусь так далеко от окон. Там был стол для крафта, печь и высокая черная фигура окруженная летающими фиолетовыми частицами странник края а, -а, а я даже не помню как оказался по другую сторону холма и спрятался я усиленно думал как же мне избавиться от странника края и вдруг мне пришла в голову гениальная идея план бастинда Если вы читали книгу «Волшебник изумрудного города», то наверняка догадаетесь, в чем состоял мой план. Я не знал, сработает ли он, но мне надо было поторопиться, если я собирался проверить это сегодня». Я со всех ног бросился к реке, чтобы осуществить первую часть своего плана. Сначала я вылил из ведра молоко. Потом я опустил ведро в реку, и оно наполнилось водой. «Да!» После этого я побежал в земляной дом и протестировал вторую часть плана. Крепко взяв ведро, я выплеснул воду на стену. Она растеклась по стене и по полу, но блок воды остался висеть на стене в том месте, куда он попал. Да, когда я собрал блок воды ведром, вся вода на полу исчезла. Я несколько раз кидал и собирал воду, пока не решил, что достиг в этом мастерства. Кстати, я почти уверен, что, по мнению Муу, я сбриндил». К сожалению, в моем плане Бастинда был один маленький, малюсенький недостаток. Мне все еще надо было как-то попасть внутрь НЛО. Как это сделать, если даже дверей нет? Я же не мог телепортироваться как странник края. Или мог? У меня же была жемчужина края. Солнце стояло высоко в небе, поэтому я схватил жемчужину и побежал обратно к НЛО. На этот раз мобов поблизости не было. Я встал прямо под НЛО и со всей силы швырнул жемчужину края вверх. Раздался громкий звук «шмяк», а потом я почувствовал Очень сильную боль. Меня расплющило одно летающей тарелки. Мое плоское тело отлепилось от НЛО. Я упал и теперь уже ударился спиной о землю. Ох! Я мог лишь лежать, пытаясь перевести дух» тут я и заметил две темные кнопки на противоположных концах днища НЛО. Раньше я их не видел, потому что, по правде сказать, и не поднимал головы, находясь под тарелкой. Я задумался. Когда я видел подобные кнопки в других мирах, они почти всегда открывали двери. Если моя догадка верна, то здесь они работают так же». Поскольку рукой я до кнопки дотянуться не мог, я взял лук, прицелился и выстрелил в яблочко. Внезапно в середине НЛО открылся люк, и огромный поток воды обрушился вниз. Я ждал, пока вода перестанет течь, но она этого не делала». И тут меня словно волной накрыло. Хи -хи. Странники края ненавидят воду. Они бы никогда не соорудили гигантский водопад рядом со своим жилищем, и мне все сразу стало понятно. Это не настоящий НЛО, построенный странниками края. Это был дом НЛО, построенный игроком. Может быть, даже ребенком-хакером. Я решил, что водяной столб — это что-то вроде водяной двери в доме кролики. Только на этот раз, чтобы попасть в дом, надо было плыть вверх. Но поскольку вода от столба брызгала во все стороны, я не мог к нему подойти, и тут я вспомнил про стены, поднявшиеся вокруг крипера. Возможно, это было что-то вроде бассейна, благодаря которому игрока, плывущего по водопаду вверх, не смывает прочь. Но для начала мне надо было избавиться от текущей по земле воды, чтобы хотя бы подобраться к столбу воды. Я вылил воду из ведра в сторону, в такое место, где смогу потом найти свой блок воды. Затем попытался собрать текущую воду в ведро. Нет, ничего не получалось. Я, вероятно, очень глупо выглядел, окруженный водой и размахивая пустым ведром. Ну, это был не первый раз в Майнкрафте, когда я выглядел как идиот, и наверняка не последний». К этому времени почти стемнело, я побежал в земляной дом, чтобы не стать закуской мобов. Среда. Хорошие новости. Ведра это круто. Плохие новости. Странник края очень больно бьет. Сегодня я надеялся, что смогу опробовать свой план Бастинда. Я знал, как попасть в НЛО, наверное, и знал, что странники края боятся воды, определенно. Так что я собирался пробраться внутрь и прогнать странника края с помощью ведра воды. Хе -хе. В таком виде план выглядит очень смешным, правда? Короче, я бегом отправился к НЛО и быстро избавился от стоящего в тени скелета. Я воспользовался луком с 20 блоков от него, костяшка даже не понял, что это было. Затем пришло время для более серьезных вещей. Прежде чем попытаться забраться в НЛО, мне надо было удостовериться, что странник края все еще внутри». Я взбежал по земляной лестнице на внешнюю часть диска. Медленно я прокрался вдоль окружности, заглядывая в каждое окно. Я почти сделал полный круг, когда заметил таинственные фиолетовые частицы в кабинете. Странник края. Ладно, самого странника я не видел, но фиолетовые частицы его выдали. Я быстро спустился вниз. В центре квадрата под НЛО было две панели. Я медленно осторожно подошел к ним. Наступил на одну панель, и вокруг меня выросли стены три блока высотой. Признаюсь, на секунду я запаниковал, но больше ничего не случилось, так что я знал, надеялся, что все будет в порядке. Затем я посмотрел на НЛО в поисках темных кнопок. Один раз я уже попал в кнопку стрелой, так что был почти уверен, что смогу сделать это снова. Я прицелился и выстрелил в яблочко. Днище НЛО раскрылось прямо надо мной. Вниз пролился свет, а за ним и вода. Как только вода коснулась меня, я оттолкнулся от пола и поплыл вверх, что было силы. Пришла пора стать Майклом Фелпсом. Я плыл вверх, вверх, вверх и в НЛО. Сработало! Я оказался в небольшой комнате с воротами на всех четырех сторонах. Я шагнул через ворота из воды и оказался на небольшой площадке. «Крепко сжав ведро, я нажал кнопку на стене. Стена отодвинулась в сторону, открыв мне комнату с кнопками и рычагами, которую я уже видел через окно. Кстати, я не тронул ни одного рычага или кнопки на случай, если НЛО действительно может летать. Странник края был в комнате слева от меня». «Решив, что в стену встроена раздвижная дверь, я встал на панель на полу, чтобы она открылась. Ничего не произошло. Должно быть, она закрыта». Тогда я пошел кружным путем. Я миновал несколько комнат с сундуками и кнопками и всякими другими штуками. Я не остановился, чтобы проверить сундуки. Нельзя было отвлекаться, когда поблизости бродит странник края. За углом была спальня. Конечно же, в ней были голубые цветы и даже портрет старика. Этот дом действительно построил ребенок-хакер. Как же мне хотелось порыться в сундуках, но времени не было. Если странник край еще был здесь, то он находился в следующей комнате. Надо было только влететь в комнату и плеснуть в него водой из ведра. Чего же тут бояться? Мама, мое сердце билось быстро-быстро. Мои ноги тоже хотели быстро-быстро бежать подальше отсюда. Вместо этого я сделал глубокий вдох, покрепче я взял ведро и прыгнул вперед. Я увидел его в углу. Пурпурные частицы роились повсюду. Со всей силы я плеснул в него водой. Точное попадание! Странник края секунду стоял, а потом медленно опустился на пол вслед за стекающей водой. «Что?» Я пригляделся, и оказалось, что странник края вовсе не странник края. Это была мокрая вешалка с одеждой. Черный шлем и черный костюм висели на деревянной вешалке. Но со спины было похоже на странника края. «Как же глупо я себя чувствовал!» так переживать из-за пустяка». В этот момент погода за окном резко испортилась. Небо потемнело, дождь застучал по окнам, и раздались раскаты грома. Было слишком темно, чтобы отправляться обратно в земляной дом. Придется мне остаться в НЛО. Но я не переживал, ведь здесь нет странников края. Поищу я лучшие металлические слитки, чтобы сделать торт. Я развернулся, чтобы проверить сундуки, и нос к носу столкнулся с настоящим странником края. Он закричал и толкнул меня... Очень сильно. Я наступил в воду и стал скользить обратно к нему. Он снова собирался меня ударить. Внезапный страх, видимо, прибавил мне резвости, потому что я развернулся и набрал воды в ведро. Затем одним плавным движением я продолжил свой поворот и плеснул в воду прямо в странника края. Он мигнул красным, точное попадание, закричал и со звуком «зуб» исчез. Я подбежал к только что сделанной мной луже и встал прямо в центр. Я знал, что если странник края вернется, в ней мое единственное спасение. Медленно тянулись секунды, постепенно перешедшие в минуты. Пока я ждал и ждал, стоя в воде, я проверил признаки атаки странника края страшные крики нет странные звуки и зуб нет острая боль от ударов странника края нет он ушел я был в безопасности а еще у меня все болело и Очень хотелось есть. Почему-то после того, как тебя побьют, в Майнкрафте всегда разыгрывается аппетит. Я собрал воду с пола, смолотил две буханки хлеба. Потом я упал на кровать. Решил на пару минут закрыть глаза, держа один глаз открытым на всякий случай. ЧЕТВЕРГ Хорошие новости. Вкусняшка. Плохие новости. Странники края. Сегодня я узнал полезный факт о Майнкрафте, хотя скорее пугающий факт. Странники края были не единственными, кого окружали странные фиолетовые частицы. Я нашел в кабинете странный черный сундук с зеленоватым отливом, который тоже окружали эти частицы. Очень странно, и вдруг мне пришла в голову пугающая мысль. Может, странник края прячется в сундуке, как чертик в табакерке? Или это секретный проход странников края в НЛО, как шкаф в хрониках Нарнии? Конечно же, я не стал открывать этот сундук. Я вообще решил держаться от него подальше. А вчера ведь именно из-за этих частиц я принял одежду за странника края. Ну, ошибся, с кем не бывает. Когда я рассмотрел одежду получше, оказалось, что это какой-то легкий доспех. Я решил его одолжить. «Ладно, мне он точно нужнее, чем вешалке». Я надел ботинки, штаны и рубашку. Они отлично сидели. Шлем я оставил свой. Он выглядел надежнее, чем черный. Потом я покопался в других сундуках в кабинете. И знаете, что я нашел? Правильно, слитки металла. Пять штук. Я засунул их в свой расширяющийся карман и пошел к выходу. Пора было отправляться в земляной дом и делать торт. Может быть, я немного зациклился на нем. По дороге я проверил все сундуки, но в них, к сожалению, ничего не было, кроме одной покрытой золотом морковки. Очень странно. Вскоре я был на площадке перед воротами. Воды не было, и отверстие в полу было закрыто. Я нажал кнопку рядом с воротами, и водяная дверь включилась. Сделав глубокий вдох, я нырнул и поплыл вниз. Вернувшись в земляной дом, я сразу принялся за работу. Если коротко, я сделал два ведра — Воду из первого ведра вылил в углубление в полу кабинета. Затем, благодаря муу, я наполнил ведра молоком. После этого я расставил ингредиенты на столе для крафта, и уже с третьей попытки я получил торт. Я взял его со стола для крафта и увидел, что пустые ведра все еще на месте. Отлично, значит в следующий раз торт в Майнкрафте будет приготовить не так сложно. Я бегом поднялся по лестнице, чтобы разделить свой триумф с МУ, ведь без нее я не смог бы сделать торт. Я сразу понял, что что-то не так. Первой подсказкой мне стал звук грома через новые дыры в стенах. Второй — облако фиолетовых частиц вокруг муу. Странник края был в доме и стоял рядом с ней. И тут он протянул к ней свои длинные руки. «Нет!» — закричал я и выхватил ведро, но оно было пустым. Странник края повернулся и посмотрел на меня, а затем издал гневный вой. Он весь дрожал от ярости. Я искал в своем расширении Ширяющемся кармане меч. Слишком поздно... Ой, от удара странника края меня отбросило в угол, над которым нависал второй этаж. Удар был такой сильный, что мой шлем сломался. Наконец я достал меч и приготовился к новой атаке. Но ничего не происходило. Я открыл глаза и увидел, как странник края ходит туда-сюда передо мной. Он трясся и кричал, но не подходил ближе. И тут я понял, почему. Расстояние между первым и вторым этажом было лишь в два блока высотой. Странник края был слишком высоким. Он не мог до меня добраться. Но он все еще мог добраться до МУ. -у. Я убрал меч обратно в карман и достал пшеницу. «Сюда, Муу, иди ко мне, девочка!» Прежде чем странник края смог отреагировать, Муу бросилась к пшенице и оказалась в безопасности. Я вновь достал меч и ударил странника края по ногам. Шмяк! Он замигал красным и сдал этот странный звук балнг, но пока оставался передо мной. Тогда я ударил его снова и на этот раз он исчез. «Стой здесь, Му, сказал я и достал пшеницу, чтобы она точно меня послушалась. На всякий случай мы остались на месте, пока дождь не закончился. Когда боль от удара странника края спала, я понял, что в этот раз было не так больно, как обычно. Видимо, черный костюм действительно что-то вроде доспехов. Когда дождь закончился, солнце уже клонилось к закату. Я достал блоки камней и заделал все новые дыры в стенах земляного дома. Тут мне пришла в голову отличная идея. С помощью каменных блоков я сделал новый потолок на первом этаже. Теперь его высота везде равнялась двум блокам, так что странники края больше не смогут зайти ко мне в гости. К счастью, они не умеют нагибаться, вставать на корточки или ползать. К этому времени солнце уже село. Мы с Моу провели ночь в безопасности нашего дома и отпраздновали наш успех тортом. Мы съели его целиком. Сладкий вкус победы. Пятница. Хорошие новости. Система защиты против странников края. Плохие новости. Удивительно, но сегодня их не было. Вчерашняя внезапная атака странника края сильно меня напугала. «Я знал, что Му не сможет жить в НЛО просто потому, что она не способна подняться по водяному столбу. Поэтому я решил переоборудовать земляной дом в люксовое стойло для коров. Первым делом я спустился в кабинет и на всякий случай наполнил одно из ведер водой. Лучше быть излишне предусмотрительным, чем стукнутым. Мудрость Майнкрафта». Потом я вышел к кратеру во дворе, накопал много блоков камней и принялся перестраивать первый этаж, чтобы окончательно защитить его от странников края. Я достал все земляные блоки, оставшиеся в первых трех уровнях стены, их, кстати, было не так уж много, и заменил их каменными. После этого я установил факелы, чтобы осветить помещение. Не бывает слишком много света, правда? Когда стойло было готово, я решил передохнуть и подумать над новыми шутками для моей книги «Шутки по Майнкрафту. Часть вторая». Вот лучшие из них. Что общего между Бастиндой и странником края? Они оба боятся воды. Как называется корова, которая жалуется на жизнь? Мученица. Вкусное ли молоко у муу? вымечательное. Почему странник края выл под дождем? Потому что забыл зонтик. Закончив веселиться, я отправился в НЛО, чтобы поспать. Как же хорошо, что у меня снова есть кровать. Суббота. Хорошие новости. Я выжил. Плохие новости. Непрошенный гость. Начну с того, что прошедшая ночь была одной из худших даже по меркам Майнкрафта. Как только я добрался до НЛО, я стал готовиться ко сну. Первое — надел на голову черный шлем, висевший на вешалке. Второе — поужинал хлебом. Третье — лег в кровать. Вроде бы обычная ночь в Майнкрафте. Я закрыл глаза и... ничего. Я все еще был бодр. Я посмотрел в окно. Да, все еще ночь. Шел дождь, но я и раньше спал во время дождя. Я закрыл глаза и снова попытался заснуть. Опять ничего. Я попробовал считать овец. Это тоже не помогало. Да что ж такое? Может, кровать сломалась? Может, я забыл что-то сделать? Пришлось встать и проверить. Сначала я заглянул в машинные отделения. Там не было ничего, кроме машин. Да, довольно шумно, но раньше шум не мешал не спать. Затем я отправился в кабинет. Обойдя угол, я сразу увидел, в чем проблема. Странник края. Внутри дома. Опять. Единственной хорошей новостью было то, что он смотрел в другую сторону. Прежде чем он успел обернуться, я спрятался за углом. Как они сюда попадают? Через тот странный сундук с фиолетовыми частицами? Может, это правда был секретный вход странника в края. Я достал свое ведро с водой. Ох, хорошо, что я его снова наполнил. Я подобрался как можно ближе к двери, а затем плеснул водой в комнату. Я не видел, что произошло, но услышал громкое злое балк странника, за которым последовало зуб, и он исчез». По прошествии нескольких очень тихих и долгих минут я открыл глаза и снова задышал. Потом я собрал воду обратно в ведро и отправился спать. В «Майнкрафте» ведро с водой гарантирует спокойный сон. Воскресенье. Хорошие новости. Я умею открывать замки. Ну, более-менее. Плохие новости. «Страшный будильник». К сожалению, сегодняшний день начался не лучше, чем закончился вчерашний. Я проснулся, вылез из кровати и увидел перед собой восемь злых красных паучьих глаз. А! -а, -а, -а! Я успел пробежать половину пути до машинного отделения, прежде чем понял, что паук был снаружи, за окном. «А я-то думал, что неприятно видеть при пробуждении задницу Ньютона, тогда я хотя бы знал, что она меня не атакует». Потом я задумался, как паук вообще смог туда забраться, ведь НЛО висел высоко над землей, разве пауки могут так высоко прыгать, или они, как человек-паук, раскачиваются на паутине? Я выглянул в окно и сразу же получил ответ. «Я сам во всем виноват, ненавижу, когда так происходит». Я построил лестницу из земли, чтобы залезть на НЛО, и забыл ее убрать. Теперь монстры тоже ей пользовались. Конечно же, я сразу выбежал на улицу, чтобы убрать лестницу. Хрязь, хрясь, хрясь. Убедившись, что мне не придется больше просыпаться в панике, по крайней мере, по этой причине, я решил проверить, что залетающая книга была в библиотеке. Но проблема в том, что я не мог попасть в библиотеку. Она была заперта. Я наступил на каждую пластину в полу, но эта дверь не открыла. Тогда я решил, что надо попробовать кнопки и рычаги в рубке. Я начал с кнопок, нажимая их по очереди, медленно и аккуратно. Я обнаружил следующее — Первое. Внезапные вспышки света и громкие сигналы тревоги могут заставить вас подпрыгнуть до потолка, если вы их не ожидаете. К счастью, они выключились через несколько секунд. Второе. Яркие разноцветные искры, разлетающиеся из панели управления. То еще развлечение. Дверь так и оставалась запертой, а после подобного фейерверка мне не хватило храбрости пробовать остальные кнопки. Поэтому я решил дернуть за рычаг. Отойдя как можно дальше, я протянул руку и дернул. Я готов был бежать из комнаты при малейшем признаке света, искр, сирен или лавы. Между прочим, такое уже случалось. То, что в результате раздался лишь звук «клик», Было приятным сюрпризом. Я наступил на пластину перед библиотекой, и дверь открылась. Сработало! Кроме книг и сундуков, в библиотеке была подставка с колбами, штука, похожая на наковальню, и, самое главное, стол с летающей книгой. Я осторожно подошел к столу, чтобы прочитать название. «Майнкрафт» непонятные и колдовское. Ой-ой, неужели в Майнкрафте все-таки есть ведьмы и другие таинственные вещи? В этот мир я попал, открыв книгу «Загадки Майнкрафта». Загадок мне точно попалось немало, я даже составил их список. Неразрешенные загадки. Первое. Ребус в виде светящегося синего крипера. Это неудавшийся эксперимент безумного ученого? Все, что мне было известно, наверняка у него взрывной характер. Второе. Тайна суперкамня. Кто поставил портал в подземелье и почему? Для чего он используется? Третье. Загадка радужной овцы. Ее цвета меняются, как на кольце настроения? Главное, если овца разозлится, превратится ли она в овцу-убийцу? Если существуют кролики-убийцы, то, возможно, и такое? Четвертое. Шарада сундука с фиолетовыми частицами. Этот сундук принадлежит странникам края? Внутри сундука сидит странник края. Это секретный вход странников края. И самая главная загадка, пятая, секрет странников края. Почему в этом мире они так до меня докопались? Серьезно? Разрешенные загадки. Первая. Головоломка защиты от странников края. Как защититься? Вода и низкие потолки. Хм, выходит, это все загадки Майнкрафта, которые я смог решить в этом мире. Знаете, чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к тому, что покинуть этот мир — правильное решение. Постоянная нервотрепка из-за странников края начала меня доставать. К тому же, оставаясь здесь, я не приближусь к раскрытию самой важной для меня загадки — как найти дорогу домой? А если в следующем мире есть ведьмы, то я готов к встрече с ними. У меня есть полное ведро воды, и я не боюсь им воспользоваться. Ха! Понедельник. Хорошие новости. Еще одна вкусняшка. Плохие новости. Приходится прощаться. Сегодня я готовился отправиться в следующий мир. Для начала собрал пшеницу с поля. К счастью, мобов под НЛО не было, поэтому я смог собрать действительно много пшеницы. Поднявшись в НЛО, я превратил примерно половину пшеницы в хлеб. Чтобы непонятное и колдовское не встретилось мне в следующем мире, встреча эта не состоится на голодный желудок. Из оставшейся пшеницы я сделал вкусняшку для моу тюки сена. Я уже видел их раньше в мире скачек. Я не знал наверняка, как часто ей надо есть, но был уверен, что этого ей хватит надолго. После этого я отправился в люксовое стойло, чтобы собрать припасы и сделать то, что всегда ненавидел — попрощаться». Но по дороге случилось нечто, что я посчитал хорошей приметой. Я нашел яйцо. Я могу сделать еще один торт. Мы с Муу устроим прощальную вечеринку. Сначала я выложил тюки вдоль стен в стойле. Похоже, Муу это понравилось. После этого спустился в кабинет и сделал новый торт. Потом я набил свой карман всем, что мне попадалось под руку, доски, палки, камни и так далее. Два ведра я наполнил молоком, но одно оставил полным воды, на случай, если встречусь со странником края или злой ведьмой. Наша сму прощальная вечеринка прошла прекрасно». «Мы пели песни, например, про ферму старого Макдональда, в которой пели живущие на ферме животные. За голоса животных отвечала Муу, поэтому в нашей песне они все мычали. Мы играли в салочки. Она ела пшеницу, а я торт. Я съел его целиком. Он был вкусным, но не очень питательным. Видимо, мне все-таки надо есть овощи». Солнце стало клониться к горизонту, и мне было пора идти. «Спасибо за молоко, Му. Без тебя я бы торт не сделал, — Му, ответила она. — Я тоже никогда тебя не забуду, — сказал я ей. — Ты самая смелая сторожевая корова на всем свете. Но самое главное — ты была мне хорошим другом тогда, когда мне было это нужно». Я крепко ее обнял. Что ж, пора открывать книгу Майнкрафт Непонятное и Колдовское. Надеюсь, в ней больше непонятного, чем колдовского. Спустя несколько минут. А это хуже, чем НЛО.